Голова девятнадцатая «Ты голодна?» «С утра ничего не ела» — слышу шаги Вахи за спиной, но не поворачиваюсь. Не могу видеть их лица, не могу простить. «Где она?» «Я отвёз её домой сразу же» — имран Валидович мог увидеть. Она знала? Хотя, как это её оправдывает? Не будь я её сестрой, она едва ли испытала бы муки совести. «Нет, она сама в шоке. Ей жаль, что так получилось. Плевать мне на её сожаление. Для меня это ничего не меняет. Слушай, она поговорит с шефом, он тебя отпустит. Наверное». Я отхожу от окна с решёткой, за которым уже пролегли сумерки. С сомнением смотрю на Ваху. «Ты действительно думаешь, что для Емрана будет иметь хоть какое-то значение тот факт, что я её сестра?» «Молчит». Конечно, Ваха умом не блещет, но хорошо понимает, что в войнах у нас на все нюансы. Хотя, что если Машка и правда имеет на него влияние? Как-то же она вынудила его на эту месть дурацкую. Она постарается, заключает Гарила, а я падаю на кровать и, свернувшись клубочком, закрываю глаза. Так ты есть, будешь нет? Нет. Ваха сваливает а я забываюсь беспокойным сном, в котором мы с Машкой и мама ещё живём вместе. Мама готовит свои фирменные пирожки с капустой и картошкой, а мы с Машкой спорим по поводу того, кто будет спать на нижнем ярусе новой кровати, а кто на верхнем. Сон до того реальный, что я не просыпаюсь до самого утра, а когда открываю глаза и понимаю, что всё на самом деле не так, становится больно физически, жжёт в груди и в глазах. Желудок сжимается от спазмов, подступающей тошноты, и я несусь в туалет, чтобы выплеснуть из себя мерзкую горечь, воняющую разочарованием. Когда начинает звонить телефон, я не сразу понимаю, что это мой. Тот, который дал им ран. А потом, взяв его в руки, долго смотрю на экран. «Да?» – всё же отвечаю. «Доброе утро!» – слышится бодрый голос Басаева, а я морщусь, повернувшись лицом к камере, мигающей красной лампочкой под потолком. «И когда они только успели её установить?» «Ты мне испортил его своим звонком». «Ты встречалась вчера с Машей», – объявляет вдруг он. «Не то чтобы я испугалась до дрожи в коленях, мне как-то плевать, но оперативность доносчиков Басаева меня немного настораживает». «И что?» «Зачем? О чём вы говорили?» «Так, значит, о встрече он знает, а о том, как она прошла, нет». «Оказалось, что она моя родная сестра», — отвечаю без раздумий. И на том конце невидимого провода пару секунд молчат. «Что ты несёшь?» Его голос равнодушен. Вернее, Имрану хочется, чтобы он был таковым. И тем не менее я слышу заинтересованность и явное неверие. «Что слышал?» «Машка, моя сестра». Снова тишина. А через пять секунд звонок сброшен и прервала его не я. Тут же слышу звук мобильника вахи где-то в коридоре. Годинка усмехаюсь, зная, что тому снова влетит. «И мне его совсем не жаль. Мне никого из них не жаль». Пока я принимаю душ, молчаливая прислуга быстро убирается в комнате, складывает мои разбросанные вещи и оставляет тележку с завтраком. Все блюда на тарелках под большими пузатыми крышками, чтобы сохраняли тепло. На столе приборы на одну персону, чашка кофе и графин с соком. Под крышками нахожу омлет с беконом, сырные и мясные нарезки, овощи, блинчики и зелень. Мне кажется, или меня начали получше кормить? Эх, надо было раньше завести среди бандитов родственников. Глядишь, давно бы уже качество жизни улучшилось. Как назло, есть особо не хочется, но я упрямо заталкиваю в себя пищу, чтобы набраться сил. Наедаюсь до отвала и, сложив посуду обратно на тележку, толкая её в коридор – Закрываю дверь, запрыгиваю на кровать. Включаю телевизор и принимаюсь перещёлкивать каналы в поиске новостей. Утренний выпуск ничем не радует, о Шамаеве больше не говорят. И я переключаю на какую-то сопливую мелодраму. Под неё и засыпаю. Просыпаюсь от какого-то толчка, будто слабое землетрясение. А может, мне показалось? Да и не спала я толком, так дремала. Словно забылась на какое-то время, хотя мозг всё это время продолжал генерировать мысли. И снова толчок. «Нет, мне не кажется. Кто-то меня трогает?» «Сажусь. Медленно, со стоном, как старушка. Ломит всё тело и почему-то опять тошнит. В спальне я одна, и что послужило причиной пробуждения, пока не понимаю. Нехотя свешиваю ноги с тёплой кровати, смотрю в окно напротив». «Жалюзи уже открыты, хотя когда я засыпала, они были закрыты. Кажется, прошло несколько часов». «Еда!» Слышу чей-то мягкий голос с акцентом, поворачиваясь к его источнику. «Та самая женщина в платке». «Я не голодна, спасибо». Но она толкает тележку к столу, молча накрывает. «Нужно есть!» Так приказал хозяин. И уходит. «Ну и катись!» Вместе со своим хозяином долбаным. Ворчу ей вслед. Приподнимаю самую большую крышку, пару секунд смотрю на омлет с креветками, а после, прижав ладонь ко рту, мчусь в туалет, где меня снова выворачивает наизнанку. Вот что меня разбудило – тошнота, мерзкая, гадкая, до да боли в желудке. «Блять, что же это, а?» – шепчу, привалившись к прохладной кафельной стене. Меня прошибает ледяным, липким, как патока, потом. Снова тошнит, но рвать больше нечем. Кажется, я выблевала все внутренности, хотя-таки стало легче. «Эй, ты где?» – слышу уклик вахи из комнаты. «Тут это... к тебе пришли». «Чего?» – выхожу из ванной, вытирая лицо влажным прохладным полотенцем. «Тошнота прошла, но теперь я чувствую себя, как выжатый лимон». «Что это с тобой? Заболела?» «Не твое дело», — отрезаю ему. «Мы не станем друзьями никогда, и теперь у меня даже цели такой нет». «К тебе пришли, сестра», — добавляет мрачно. «Она за дверью ждет твоего разрешения войти». «А у меня есть выбор», — спрашиваю как можно равнодушнее, хотя сердце снова начинает колотиться в груди. «Я не хочу ее видеть». «Не хочу видеть ту, кого считала семьёй, по кому так сильно скучала. Не хочу видеть то чудовище, в которое она превратилась. Выслушай её. Просто выслушай». «Ваха снова играет в миротворца? Как забавно. А ведь это он при первой же нашей встрече пытался меня изнасиловать в подвале. Если бы басаев не дал ему отмашку прекратить, он бы довёл начатое до конца. Я всё помню. Ничего не забыла и не забуду». «А если я прямо сейчас позвоню Имрану и сдам вас, как тебе такой вариант развития событий в нашей мыльной опере, а?» «Вообще-то шеф сам разрешил вам встретиться. Маша здесь с его позволения». «Отлично. А я уже и забыла, насколько Басаев подонок. И тут не упустил случая, чтобы сделать мне больно. Садист долбаный «В таком случае не вижу смысла отказываться. А если быть точнее, то мне просто никто не позволит». Не отстанут ведь. А мне так хочется сделать вид, что я ещё хоть что-то решаю. Зови свою подружку».